Глава двести Поскольку мое заклинание заставило ее принять истинный облик, она не могла говорить. Ее большие красивые глаза были полны слез, пока она умоляюще смотрела на меня. Я спросил: "Ты совершила много злых дел. Почему ты чувствуешь себя обиженной, когда я убиваю тебя?" Неожиданно она изо всех сил покачала своей головой, как будто... «Я действительно обидел ее», — сухо произнес. «Хмм, похоже, у нее есть что-то, что она хочет сказать». Жанху выругался. «Что она еще может сказать? Она просто ищет прощения. Джангун, убей ее. Мы должны продолжать двигаться». Увидев ее большие красивые глаза, мое сердце смягчилось. Я ослабил сжимающий ее орел света. Если ты попробуешь сбежать, я сделаю так, что твое тело разлетится на кусочки. Я даю тебе шанс объясниться». Жалобно закричав, она приняла ту же самую форму, в которой мы ее встретили. Ее исключительная фигура все еще заставляла мое сердце биться. Я прикусил кончик своего языка и сказал, «Ты снова пытаешься очаровать нас? Я больше не буду вежливым». Лисица быстро ответила, «Нет, нет, я бы не посмела». Я ответил, «Хорошо, просто скажи нам то, что ты хотела. У меня нет лишнего времени на тебя». Демоническая лисица жалостливо посмотрела на меня. «Я всего лишь обычная демоническая лисица, которая случайно заполучила интеллект и научилась методу развития, который вы называете эволюцией». Несмотря на то, что мне для этого нужна чужая кровь, я никого и никогда не убивала. Я холодно фыркнул. — В твои слова трудно поверить, поскольку ты не могла развиваться до такого уровня, не убивая других. Демоническая лисица ответила. — Я сказала правду. Милорд, несмотря на то, что я поглощаю эссенцию демонической расы, каждый раз при встрече с демоном... Я просто заставляю их потерять сознание и беру немного крови. Я никого и никогда не убивала для насыщения своего тела. Я взглянул на Суха и спросил. То, что она говорит, это возможно? Суха кивнул. Если судить только внешне, то она, кажется, не врет, поскольку ее в верхнем дянь нет черных линий. Она не убивала никого раньше. Я подумал и произнес. «Поскольку ты никого не убивала, в этот раз я отпущу тебя. В будущем, во время охоты, ты должна быть более осторожна. Ты можешь идти». Демоническая лисица постоянно кланялась мне, безостановочно благодаря за это. Я махнул рукой и попытался поднять ее. «Ты просто не должна убивать людей. Это будет лучшим способом выразить мне свою признательность». Лисица прошептала. «Милорд, могу я попросить вас об одолжении?» «Я не убил ее, и это уже хорошо, но сейчас она хочет, чтобы я ей оказал услугу». Я нетерпеливо ответил. «Говори». Она осторожно произнесла. «Я хочу путешествовать с вами». Я был так потрясен ее словами, что чуть не подскочил на месте, но ответил отказом. Ее слезы начали капать на земле, и она воскликнула. «Я не убивала никого из демонической расы, и тем более из человеческой. Пожалуйста, примите меня!» Я ответил. «Между убийством и неубийством есть разница. Я не могу взять тебя с собой. Тебе стоит просто остаться здесь и совершенствоваться». «Взять ее с собой? Не шутка ли? Если она будет так вертеться предо мной». Я не могу гарантировать ее безопасность. Как-никак мы были кучкой горячих парней. Внезапно сухо прошептал ей. «Как он может позволить тебе следовать за нами в твоей нынешней форме? Смени свою форму!» Лисица сразу же встрепенулась и превратилась в симпатичную двуххвостую демоническую лисицу, после чего запрыгнула мне на руки и принялась лизать лицо. Я посмотрел на сухе. «О чем ты думаешь? Почему ты заставил ее следовать за мной?» Сухэ улыбнулся. «Ты мог не знать, но она из особого вида лисиц. Ее врожденный талант весьма жалок, поэтому, чтобы достигнуть нынешнего состояния, для нее было трудным делом. Если она хочет совершить еще один прорыв, то ей определенно потребуется божественная защита или большое количество верующих, которые будут молиться ей». «Последнее, безусловно, не представляется возможным, но вот первое, ведь так? Твое тело обладает какой-то божественной силой, и она привела к тому, что лисица хочет следовать за тобой». Услышав, что он сказал, лисица закивала, одобряя его слова. «Я бросил ее старшему брату Жанху. Старший брат, у тебя также есть божественная сила, поэтому она должна быть твоей». Она, ко всему прочему, может обернуться необычайной красоткой. Пушистый зверек приземлился на руки жанху заставляя его вздрогнуть от испуга. Услышав, что я сказал, он сердито ответил. «Джангун, ты паршивец! Не говори о своих чувствах!» «Ну уж нет, я оставлю эту красотку тебе!» Он просто кинул ее обратно в меня. Только я и решил кинуть ее Донгли, как заметил на ее глазах. появляющиеся слезы». И я вздохнул. «Ладно, ты можешь следовать за мной, но не смей играть со мной. Если ты сделаешь это, я оставлю тебя. И самое главное, без моего разрешения тебе не разрешается превращаться в соблазнительную форму по своему желанию. Поняла? У меня не было иного выбора. Кто заставил меня быть таким добросердечным? Я просто отдам ее Мудзе в качестве подарка». Глаза лисицы засияли. Она радостно кивнула головой. Наша задача не была завершена, но у нас уже были два дополнительных члена команды. Из-за волнительной встречи с лисицей все чувствовали себя немного голодными. Я спросил у Сухэ. «Разве ты не говорил, что в этом лесу водятся демонические звери? Почему мы не встретили ни одной, кроме этой лисицы?» Сухэ смущенно улыбнулся и ответил. Встреча с демоническими зверями в большинстве своем – обычная случайность. Это не то, что происходит по одному желанию. Внезапно лисица вскочила с моего плеча и побежала вперед. Я присел на корточки. Все ее тело испускало запах рыбной мочи. Я поразился. Что она делает? Гадит? В это время неподалеку раздался звук. Жанху крикнул. «Будьте осторожны, это может быть демонический зверь!» Как он и предположил, огромный, похожий на собаку демонический зверь прыгнул в сторону лисицы. Она увернулась и ловко очутилась на его спине. Проткнув его спину своим хвостом, она заставила его раскачаться от боли, после чего он рухнул на землю. Запах рыбьей мочи мгновенно исчез. Донгли изумленно сказал Вот в чем дело. Причина этого запаха – желание поймать демонического зверя для нас. Демоническая лисица использовала свои передние когти, чтобы показать на демонического зверя, и самодовольно прорычала. Сухэ подошел и сказал, «Ого, это демонический волк Диранга! Мы можем съесть его!» Демоническая лисица запрыгнула на мое плечо и использовала свой хвост, чтобы охватить мою шею. и довольно пискнуть. Я усмехнулся и сказал. Я не знал, что ты такая способная. Неплохо, я не забуду про это. Старший брат, разве ты не говорил, что умеешь готовить? Чуть позже мы проверим твои навыки. Жанху звонко ответил. Нет проблем. Кажется, слева от нас раздается звук текущей воды. Пойдемте туда. Дзяньшань схватил демонического волка, и мы направились... вслед за жанху перед нами открылся небольшой источник воды жанху сказал как вам мой опыт прекрасен разве нет